Глава 20. Экскурсия. Вторник и среда в целом вышли похожими на понедельник. Во вторник вечером репетировали свою программу, прежде чем показывать ее кому-то. Было тяжеловато, но кому сейчас легко? Татьяна разрешила девчонкам ходить в пол ноги, не гнаться за идеально выполненными шагами, но держать траектории и не забывать о взаимодействиях друг с другом. Для репетиции госпожа Луиза выделила им столовую, в которой утром завтракали. Они отодвинули столы к стенам и убрали стулья, и вышло неплохо. Потом можно было пойти гулять со спокойной совестью. А в среду, в третий день классов, усталость накопилась такая, что уже хотелось просто лечь и умереть. И поэтому, когда в обед притащили лист, предложили записаться тем, кто вечером хочет поехать на экскурсию в замок Лимей, Татьяна с чистой совестью записала себя и остальных. Когда еще доведется побывать в настоящем замке настоящих королей, где до сих пор живут их потомки? И поэтому после завершения классов они бегом помчались в пансион, чтобы пойти под душ, переодеться в приличное и перехватить по бутерброду. И потом столь же быстро двинулись в колледж имени королевы. Группа собиралась там. И в той группе не было никого из знакомого по классам народа. Видимо, они все или местные, или не в первый раз и уже успели побывать в замке. Загорелая дочерная девушка собирала группу вокруг себя. «Добрый день, уважаемые гости фестиваля! Меня зовут Патриция, и я сегодня буду вашим экскурсоводом в Лимейском замке. Мою коллегу зовут Флер. Она сделает ваши фото на берегу Лимейского озера в свете закатного солнца». Она показала на еще одну девушку с невероятными, длинными и очень ухоженными голубыми волосами. «А сейчас я приглашаю вас отправиться следом за мной». Татьяна думала, что они сейчас выйдут на улицу и сядут в автобус. Но Патриция набрала чей-то номер и сказала, что готова и рядом с ней сразу же засветился молочно-белый овал с неровными краями. «Даже если вам уже доводилось перемещаться порталом, я напомню правила», — говорила Патриция. «Это абсолютно безопасно. В портале невозможно застрять или потеряться. Все, что вам нужно, сделать шаг вперед, и вы окажетесь на такой же твердой земле, как здесь. Если вы все же беспокоитесь, то можете сделать этот шаг с закрытыми глазами. Я пойду первой, а дальше, пожалуйста, следуйте за мной по одному. Флер пойдет последний. «Пожалуйста, возьмите детей за руки». Она посмотрела на женщину, возле которой стояли две девочки лет восьми 9 И дальше Татьяна просто сказала себе, «Иди и не паникуй. Здесь все так делают. Тебе тоже нормально». Посмотрела на девчонок. У младших глаза горят. Дай волю, прыгнут вперед экскурсовода. Марина излучает скепсис. «Вот так и пойдем. С горящими глазами пополам со скепсисом». Один шаг. Снова твердая земля под ногами. И Татьяна стоит на берегу озера. Берег красиво оформлен, дорожки посыпаны цветной галькой, и вокруг розы. Множество прекрасных разноцветных роз. А как пахнут, господи! Она просто зажмурилась и вдохнула этот запах невероятного весеннего вечера. Хотелось каким-нибудь неведомым образом собрать его в коробочку, чтобы потом дома в тяжелую минуту открывать на маленькую щелочку, нюхать и вспоминать. Друзья, мы с вами находимся на берегу Лимейского озера. Эти земли издревле принадлежали семье Роган представители которой несколько раз роднились с королями прежде чем сами оказались на вершине власти самый первый замок на этом месте был построен в начале XII века от него сохранилась часть донжона выполняющего сейчас роль привратной башни остальные башни были разобраны при франциске лимейском во время полной реконструкции замка проведенной по его проекту он же придумал концепцию замка сохранившуюся по сей день татьяна обернулась и у нее дух захватило от открывшейся красоты Белые стены ренессансного замка, казалось, вырастали прямо из воды. Мост соединял здание с берегом, а с другой стороны продолговатое крыло располагалось прямо над водой, как будто на мосту на опорах. Розарий, который сейчас вас окружает, был разбит по желанию и под присмотром супруги принца Франциска Агнес де Мар. Она интересовалась редкими сортами роз, и впоследствии ее потомки продолжили сбор коллекции. Сейчас здесь можно увидеть более 500 видов роз. Мы еще вернемся сюда, а пока я приглашаю всех пройти в замок». Татьяна заслушалась. Оказывается, самая первая версия замка серьезно пострадала во время войны. Осталось не слишком большое здание, в котором не помещались все те, кто жил в таком замке в те времена. Хозяева и прочие, кому давали кровь, пропитание и работу. Так Татьяне помнилась из учебников истории. А потом один из принцев, оказавшийся главой фамилии после смерти отца, взялся за переустройство и преуспел. По мосту они перешли в главное здание, прошли через высокие двери, открытые для них человеком в униформе, красной с золотом и с гербом на рукаве. В большом холле первого этажа Патриция рассказала о первом короле издешней здешней фамилии, как он остался сиротой в возрасте 17 лет, достойно управлял немалыми владениями, при дворе имел поддержку родственников из могущественной семьи Вьевиль и защищал свои земли от воинственных протестантов. Вот так, здесь тоже были религиозные войны. Потом он спас тогдашнего короля, причем дважды. Один раз от кабана на охоте, а второй – от тех самых протестантов, которые попытались захватить столицу и перерезать католиков. Но у них ничего не вышло. И после пресечения правящей династии сам стал королем, и правление его было долгим и успешным. Далее поднялись на второй этаж, и там посмотрели на огромную столовую. Патриция сказала, что в этой столовой до сих пор можно посадить за стол вплоть до 120 человек разом. Стол был накрыт. Крахмальная скатерть, салфетки, свернутые хитрым образом, золоченные тарелки и блюда, невероятно красивые стаканы, бокалы, салатники и прочая утварь. Из фамильных запасов роганов, пояснила Патриция. Еще посмотрели гостиную со стариной мебелью, старинную же спальню, в которой стояла кровать с резными столбиками, и бальную залу на самом верхнем этаже того крыла, что над озером. Именно в ней должен был произойти бал в субботу, оказывается. И на него будут отдельные приглашения, их еще раздадут Дальше Патриция говорила о Великой революции. Надо же, оказывается, и здесь тоже бывали революции. Но здешняя оказалась направлена в числе прочего еще и против магов, и многие древние магические фамилии подверглись гонениям, уничтожению и разорению. Король Луи Дороган был казнен вместе с супругой и наследником. В живых осталась единственная дочь, которую, правда, несколько позже взял в жены император Наполеон. О как, у них тут и Наполеон был! Так вот, Лемейский замок был скрыт магическим образом, как и собственность некоторых других семей, благодаря чему дожил до наших дней в неизменном виде. Сейчас же в замке производятся реставрационные работы в штатном режиме, и в нем постоянно проживает его высочество Франсуа Дероган, наследник его высочества Луи Дерогана. «О нет, посмотреть на него нельзя, у нас нет права входа в личные покои», усмехнулась Патриция в ответ на слова маленькой девочки о том, нельзя ли взглянуть на принца, и добавила, что старшая дочь принца выпускница академии и работает по магической специальности, а младшие дети – студенты. О нет, супруги у принца нет, он вдовец. Ее высочество Адет скончалось несколько лет назад. Тут Патриция предложила всем отправиться наружу, пройтись по парку и сфотографироваться на память, и у Татьяны отозвалась единственная мысль. Как, уже все? А еще где-нибудь тут пройтись и посмотреть? Эх. Впрочем, снаружи у нее снова захватило дух потому что в лучах закатного солнца замок показался еще красивее, чем раньше. Да, эти люди знают, что делают, когда берут с собой фотографа и предлагают фотографироваться. Но, наверное, группа слишком большая, и к фотографу девушки с голубыми волосами попадут не все. О нет, девушка знала свое дело, и все 20 человек успели попасть к ней в объектив. Фотографии? В воскресенье в оргкомитете она как раз успеет обработать и отдать. Нет, ничего платить не нужно, это дополнительная опция для участников фестиваля от семьи Роган. Да, роганы патроны фестиваля с самого первого раза, и это не меняется. Девчонки пофотались и на свои телефоны тоже, потому что окружающую красоту хотелось вобрать в себя и унести любым доступным способом. Шустрая Аленка успела нащелкать пару сотен кадров, правда смеялась, что из них половина может оказаться никакими. Патриция объявила, что сейчас у них есть 20 минут, чтобы погулять по парку самостоятельно. Татьяна засекла время и пошла прямо куда-то вглубь, потому что вдруг там тоже что-то интересное. Извилистая тропинка снова вывела к берегу озера. Камыши, тишина. Ой, нет, не тишина, лягушки. В камышах звучал целый лягушачий хор. Они вдохновенно квакали на разные голоса. Вот ведь еще и лягушки. Разглядеть не удалось ни одну, и она пошла обратно. И перед тем, как снова шагнуть в портал, они еще посмотрели фонтан посреди озера. Его, сказала Патриция, включают в сумерках, потому что он с разноцветной магической подсветкой. В дневное время работают другие фонтаны, которые находятся в парке. «Здорово-то как!» – выдохнула Майя. «И мы еще думали, идти на экскурсию или лечь спать пораньше». «Ой, можно подумать, ты бы легла спать в семь часов», – усмехнулась Марина. «Нет, но теперь-то нам еще нужно поужинать и собрать костюмы на завтра, так ведь?» «Так, так, поужинать и собраться». Завтра, конечно, будет немного времени между классами и конкурсным показом, но чем больше они сделают сегодня, тем лучше. Поэтому шаг в колеблющееся Марево. Во дворе колледжа их поджидал Патрик. Правда, сначала он разулыбался их голубоволосому фотографу. «Флёр, сто лет тебя не видел. Ты как здесь?» «Попросили пофотографировать», — усмехнулась та. «Искали фотографа, а сестрица проболталась, что я сейчас именно так деньги зарабатываю». «Отлично же. Ладно, встретимся еще. Он уже поворачивался к Татьяне и прочим. «И как вам королевский замок?» «Во!» – показала Аленка большой палец. «Красотища!» «А лягушек тамошних слышали?» «Да», – кивнула Татьяна. Остальные же с удивлением посмотрели на Патрика. «Каких еще лягушек?» «Повезло! Говорят, кто их услышит, к тому придет удача», – сказал он. «Ну и супер, потому что если Танюхи придет удача, то и нам всем тоже», – сообщила Майя. А Патрик посмеялся над такой постановкой вопроса и повел их ужинать.